Глава о д и н н а д ц а т а Мы как раз завтракали, когда во дворе появился незваный гость. Староста пожаловал. В окошко я разглядела старика, который в теплую погоду носил стеганый кафтан поверх рубахи с вышитым воротом и шапку. г р у д и Харитон крепко прижимал стопку толстых тетрадей, обвязанную бечевкой. «Доброго здравия вашему дому!» Появившись в горнице, гость уважительно поклонился. «Доброе утро! Проходите, Харитон!» Я запнулась, понимая, что не знаю отчества. «Как вас по-батюшке?» «Трофимович!» — подсказал староста. «Проходите, Харитон Трофимович!» Присаживайтесь за стол и покушайте с нами, — пригласила гостя. А после о делах поговорим. Старикан приосанился сразу, исполнился важности. Павка ему тазик с водой подала, чтобы руки сполоснул. После столовые приборы достала. Все как полагается. Благодаря Матрёне стол ломился от блюд. Рассыпчатая пшенная каша, щедро сдобренная маслом, Омлет, блинчики с начинками, Холодные мясные пироги, оставшиеся с вечера, Четыре вида варенья, творог зернистый, Сметана, мёд, из напитков чай на травах, Взвары и компот из свежих ягод. Продуктов у нас в достатке водилось, Часть с собой привезли, Остальное у соседей вчера ещё прикупили. Раздобрев после сытного завтрака, Харитон с энтузиазмом взялся посвящать меня в хозяйственные дела. Большей частью это были скучные цифры. Сколько и чего высадили по весне и в каком количестве с какого подворья ожидалось по осени дохода. Проблем хватало, начиная с пришедшего в негодность инвентаря до да неурожая в прошлом году. и резко упавшего спроса на продукцию из-за оттока рабочих с фабрики и завода. А на носу жатва, уборка свеклы и других овощных культур. Понадобятся средства для найма батраков еще магам заплатить, чтобы заклинания сохранности на амбарах обновили. Вот что, Харитон Трофимович, составь, пожалуйста, список необходимого. «В ближайшее время поедем в город и закупим то, что нужно», пообещала старику, отчего тот расцвел довольной улыбкой. «Еще бы скотину не помешало приобрести! Поросят молочных, хотя бы пару дойных коров, лошадей для пахоты, и потом, ежели жилье ремонтировать, то инструмент, понадобятся строительные материалы». За зиму без хозяйского пригляда обветшали избы. Куда прикажете приезжих селить? Пишите, Харитон Трофимович, все пишите. Со вздохом подтвердила я готовность оплатить необходимые расходы. И еще просьба к вам. Не подскажете, где найти толкового управляющего, чтобы разбирался в подобных вопросах и совет правильный мог дать, но при этом не воровал и родил за общее дело. Так ведь где такого взять? Толковых помощников в днем с огнем не сыщешь. Старик деланно почесал затылок, взлохматив скудную седую растительность. Разве что не сочтите за кумовство, в а ш светлость, но я бы племянника своего присоветовал. Мирон, правда, в город подался на заработки, но вернется, если я его позову. Все ж на земле вырос, счету и письму обучен. Сообразительный парень, житейской мудрости, правда, не хватает, но то дело наживное. Появится со временем, а я чем могу, подсоблю на первых порах. Ммм, почему нет? Я бы встретилась с Мироном, прежде чем на работу нанимать, побеседовала. Это можно устроить? Старик задумался, и я, кажется, догадалась о чем. Если племянник в городе работает, то сначала ему весточку нужно отправить, пока он ее получит, пока выходной возьмет. Просто так среди недели человек вряд ли с места сорвется. Да и оказия требуется, чтобы д о р о д н е н а быстрее добраться. Дилижанс только до поворота с трактом везет, а дальше – пешком. И потом, если парень вдруг не подойдет, ему возвращаться придется. Харитон Трофимович, давайте следующим образом поступим. Подстегнула мыслительный процесс старикана. Нам в ближайшие пару дней в город ехать, чтобы закупить инвентарь, скотину, строительные материалы и прочее по списку. Что вы составите? Думаю, поездку лучше к выходным подгадать, чтобы на ярмарку попасть. За это время вы подготовитесь и п о д у м а й т е кого с собой лучше взять, чтобы за товаром присмотреть и На место благополучно доставить. А в Воронеже пока мы закупками будем заниматься, вы с племянником свяжетесь и устроите нам встречу. — Так это отличное предложение! — обрадовался Харитон. — Благодарствую, хозяюшка! Привстал над лавкой и поклонился. — С моей стороны задержек не предвидится. Список составлю и людей, надежных в поездку подберу. Мало вроде н на крестьян осталось, но есть еще на кого положиться. На этом мы со старостой попрощались, а я велела Матвею запрячь лошадь, чтобы доехать на повозке до завода и фабрики. По большому счету, тут и пешком не так далеко, но я опасалась перегружать ногу и предпочла перестраховаться. Картина на заводе и фабрике, что примыкала к цеховым корпусам трехэтажной пристройкой, вырисовывалось удручающее. Прежде рабочие тут круглосуточно работали, как пояснил начальник смены Сафронов Тарас Андреевич. А после того, как в замке пожар случился и начальство сбежать изволило, выработка сахара зачахла. Рабочие разъехались, мастеров на другие предприятия переманили, сырье на складах закончилось, большая часть поставок была сорвана. Посыпались претензии от заказчиков, которые грозили неподъемными судебными исками. Даже если мы запустим завод на полную мощность, первое время прибыли не увидим. Придется покрывать убытки и восстанавливать репутацию. А что станки, оборудование? Поинтересовалась немаловажной составляющей производства. Что им сделается? Тарас Андреевич пожал плечами. «Произвести профилактику поточных линий двигателей, завести сырье, и можно работать». «А что для этого потребуется?» «Я п р и у н ы л а п о н и м а я что за этими словами кроются нехилые расходы. Вы сумеете составить перечень необходимого?» «Грамотный руководитель» — первым делом назвал Сафонов и тут же добавил, предвосхищая мой вопрос. Вы уж простите, но я никак не потяну эту должность. Тут связи требуются в высших кругах, опыт и умение управлять людьми. А я человек маленький. Остался здесь, потому что деваться некуда. Я самоучкой с самых низов выбился. Гимназии не заканчивал. Меня старшим-то над бригадой поставили, потому что дольше прочих на одном месте проработал. Но случись какая беда с паровой машиной или другими механизмами, так я беспомощный окажусь, словно ребенок. В бригаде у меня сплошь бывшие крестьяне, неграмотные, читать и писать неумеющие. Оно нам зачем, ежели указ сверху есть, сколько сырья отмерить и в перерабатывающую емкость заложить? Тут ведь большинство таких, как я, работало. Все на мастерах. и их авторитете держалась. — Вы большой молодец, Тарас Андреевич! — похвалила рабочего, вымученно улыбнувшись. — Я ценю вашу преданность делу. Не подскажете? А ш и х н и н Максим Яковлевич где теперь живет? — Так неподалеку, аккурат за речкой! — подсказал мужчина и махнул рукой, указывая направление. — В Копытовке, его дом т р е т и й Соколицы. мастера к себе барон копытал впереманил явно намереваясь завод к рукам прибрать но супротив императорской власти пойти не отважился раз уж предприятия под арест попали так что мается максим яковлевич от б е з д е л ь я мужчина огляделся настороженный добавил шепотом говорят горькой пристрастился коли власть к прежним хозяевам вернется Предательство, пусть и вынужденное, ему не простят. Это нам понятно, что поступился совестью ш и х н и н т о к мы из желания семью прокормить, а другим поступок подлым покажется. Слухи им быстро по округе разлетаются. Кто его теперь на службу возьмет? А с новым барином жизнь у мастера с самого начала не заладилась. Барон своенравный и дерзкий хозяин, так и норовит свое слово поперек чужого сказать. Но я ж е л и слово это неверное, где правду искать? Максим Яковлевич получил пару оплеух, тут же в околоток угодил, потом в долги влез, растерял веру в себя. Теперь семья с хлеба на воду перебивается, а сам мастер на побегушках у баронского управляющего обретается. «Говоришь, третий дом с края?» Поманив за собой Сафронова, вышла на крылечко и всмотрелась в очертание деревни на другом берегу реки. «А сложно ли на ту сторону переправиться?» «Чего там сложного-то? На лодке минут за двадцать доплыть можно», — ответил мужчина. «О, ну причала как раз Аким с сетью возится. За пару медиков он с ветерком на другой берег и обратно доставит». «Вот как?» — Тогда решено. Отправляемся немедленно. — Тарас Андреевич, будьте так добры договориться с хозяином лодки о переправе. Я с опаской ступила на борт хлипкой лодки, которая раскачивалась от малейшего движения и грозила опрокинуть пассажиров в воду. К счастью, обошлось без купаний. Рыбак Аким доставил нас на другой берег и согласился подождать, чтобы переправить обратно. Не без помощи Матвея я взобралась по узкой тропе на крутой берег и направилась к нужному дому. Крестьянские подворья мало чем отличались от тех, какие я видела в Роднино. Те же деревянные избы с резными наличниками на окнах и соломенными крышами, либо мазанками из глины, те же штакетники, цветочки на клумбах. третий с краю дом выглядел неухоженным забор покосился и подгнил за зиму палисадник зарос бурьяном окна без стекол зияли темными провалами будто бы жилье заброшено и только тонкая струйка дыма тянущаяся к небу из печной трубы говорила что внутри кто то живет толкнув калитку висящую на одной петле зашла во двор из будки лениво гавкнула собака но мы уже Преодолели короткое расстояние до крыльца и зашли внутрь. Сени встретили сыростью и запахом гнилой соломы. Матвей постучался в двери горницы и громко позвал. — Хозяева, есть ли кто дома? Гостей принимайте. Ее светлость княгиня у а л ь б р а н с к а я с визитом пожаловала. Изнутри донесся удивленный вздох, непонятная возня, чье-то недовольное ворчание. Спустя минуту или две двери распахнулись, и на пороге показалась девчушка лет десяти с перепуганными глазенками. — Привет! — я улыбнулась дружелюбно. — Это ты сегодня за хозяйку? А старшая есть? — Тятька дома, но он спит. Я не смогла добудиться. Пролепетала малявка и метнула настороженный взгляд в угол комнаты. Мамка с братьями в поле б а т р а ч а т а я тут одна, ну, то есть не совсем. В дальнем углу на лежанке с т р е п ь е м находился человек, которого мы разыскивали. Оттуда же доносился могучий храп и распространялся удушливый запах перегара. Я взглядом указала Матвею, чтобы растолкал бездельника. Вежливая попытка разбудить мастера не увенчалась успехом. Шехнин отмахнулся кулаками, не разбирая, с кем имеет дело. Еще и крепким выражением припечатал, какое не пристало слушать девушкам. Припомнив, что видела в сенях бочку, вышла на минуточку. Набрала полный черпак студеной воды, а после опрокинула его на мужчину. Мастер взвился, как коршун, только что в драку не кинулся. Но я предусмотрительно активировала защитный амулет. Хватило вчерашнего урока, когда мы с Матвеем оказались беззащитными перед диким зверем. А пьяный мужик кто? Правильно. Зверь неразумный и есть. Пока не протрезвеет, бесполезно разговоры вести. У парнишки на поясе хлыст болтался, которым он нашу лошадку подгонял. С моего разрешения и в воспитательных целях, разумеется, Матвей пару раз осадил прыть мужика, приговаривая, Ты на кого бражничать вздумал? За булдыга пропойный? п о с л е д н и й мозги растерял? Или на каторгу за оскорбление ее светлости захотел отправиться? Все одно й семье никакого толку нет. с т ы д а б а и разорение. Видно, из родни никто отпора главе семейства не давал, потому что хлесткие удары и слова Матвея достигли цели. Тряхнув косматой гривой, шахнин Продрал, наконец, пьяные глаза и рассмотрел, кто перед ним стоит. На колени бухнулся, задрожал мелко, стискивая края грязной рубахи до побелевших пальцев. — Виноват, в а ш светлость! — пробормотал неразборчиво. — Не углядел сразу, не осознал спросонья, с кем говорю. — Помилуйте, не за себя, ради деток малых прошу! «Деток!» – неожиданно взвился Матвей, от которого я не ожидала столь бурной реакции. «А ты о них думал, когда пьяный тут валялся? В доме есть нечего, а ты последние копейки на севуху потратил? Как ты о детях заботился? Приводи его в порядок, чтобы голова заработала, а мы пока на улице подождем», – приказала парнишке, а сама поманила девочку к выходу. Но мелкая, как отступила к закопченной печке, так боялась с места сдвинуться. Причину я поняла позднее, когда с печной лежанки раздался тихий всхлип. Я проверила, кто там еще спрятался, и обнаружила еще двоих ребятишек. Мальчонку, которому от силы год-полтора исполнилось, и девочку двух-трех лет. Не бойтесь, я не причиню вам вреда. Наоборот, пришла позвать Максима Яковлевича. «На завод вернуться и обратно в Роднино перебраться», — объяснила старшей девочке причину своего появления. «Тебя как зовут?» т у л ь я н ы й назвалась она. «А это Ванечка и Оля», — представила остальных детей. «Держите, это вам угощение», — раздала каждому по пирожку, который Матрена в дорогу собрала. «Уж как я отнекивалась, что ненадолго ухожу». так она л п р я м о в с о к в о я ж пакет с едой впихнула. Пригодились. Давайте на улице подождем, пока Матвей вашего отца уму-разума учить будет. — А так можно? — удивилась Ульяна. — Его ведь самого еще учить и учить. Не старше нашего т о с к и выглядит. — Можно, — заверила я. И оттого можно, что Матвей еще раньше главным в семье остался и вынужден был сам о младших заботиться. Пока я с малышней устроилась на крылечке, мой помощник занимался воспитательной работой. Хлебнул парнишка горе, когда родителей одного за другим потерял. Видно, накопилось у него претензий к отцу, который так неожиданно их оставил. Да высказать их некому было. А тут глава семейства на глазах по наклонной катится, обрекая близких на нищенское существование. «Ваша светлость, мы закончили!» Позвал Матвей минут через двадцать. Ребятишки к тому времени весь запас пирожков умяли. Только Ульяна хоть и просила добавки, а сама еду в карман складывала. Про запас. Я вошла в горницу и вопросительно уставилась на мужчину, застывшего посреди комнаты и п а н у р а буравящего взглядом дощатый пол. — Вот что, Максим Яковлевич! — прервала затянувшуюся м у ч а л и в у ю паузу. Я приехала, чтобы... предложить вам руководящую должность по управлению заводом и фабрикой, потому что слышала только положительные отзывы о вашей работе. На деле же я увидела скатившегося по наклонной пьяницу, который наплевал на собственную семью и больше ни на что не способен, как заливать обиды пойлом, жалеть себя и жаловаться на судьбу. Такому человеку я не то что завод. Я даже собачью будку не доверю охранять. Виноват, в а ш светлость. Шехнин сгорбился, как старик, но тут же выпрямился. Нашел в себе смелость открыто посмотреть в глаза. Но я прошу дать последний шанс. Клянусь, я спиртного капли в рот больше не возьму. И работать буду, как проклятый, живота не щадя, только чтобы доказать, оправдать доверие. «Испытательный срок – два месяца», – обозначила я, разглядев что-то такое во взгляде мастера, чему хотелось поверить. «По окончании вы получите ту же зарплату, что получали, работая на князя Ольбранского. Если исправитесь и докажете, что с вами можно иметь дело, заключим постоянный договор. Но если только я узнаю, что вы взяли с ь за старое, вышвырну за порог с волчьим билетом». Я, мужик, жадно сглотнул и покосился на ковш с водой на столе. Я на все условия согласен. Когда приступать? Немедленно собирайтесь, вы переезжаете в Роднино. Мы с Матвеем подождали, пока глава семейства соберет пожитки. За это время Ульяна сбегала за остальными членами семьи, и те примчались так быстро, как только смогли. «Правду ли дочка сказала, что вы за нами прибыли, ваша светлость?» Обратилась ко мне миловидная женщина с обветренным лицом и огрубевшими от работы руками. «Правду», — подтвердила я. «А как же?» — ахнула она. «Вот так мужу на слово поверили! Он ведь сотню раз клялся, что пить бросит, а сам...» «Потому я и дала два месяца испытательного срока». Если выдержит, Максим Яковлевич, не сорвется, сорвением и прилежанием к делу приступит. Тогда постоянный договор заключим, повторила я условие, озвученное Шахнину. Проверьте, все ли вещи собраны, вдруг что-то позабыли. А там и проверять нечего, женщина махнула рукой, с неприязнью оглядывая жилище. Максим все ценное, давно продал или на выпивку обменял. Ни щ е м у собраться, подпоясаться только. Так и нам, разницы никакой нет, где с голоду погибать. Одна с сыновьями б а т р а ч у за копейки, и тех ни на что не хватает. В роднино у нас изба добротная осталась, хозяйственные постройки. А тут название одно. Думала, что прошлую зиму не переживем без припасов. Что же вы сразу не вернулись? Так ведь нам казенное жилье полагалось, пока муж на заводе работал. А потом, когда странные дела в округе стали твориться, да и люди среди бела дня пропадать начали, мы побросали все и сбежали, едва случай подвернулся. Только жизнь от этого лучше не стала. А раз сами ушли, кто ж теперь оставленное вернет? Обещать золотые горы я не стала. Дом найду, где я семью поселить. А дальше посмотрим. Вещей в общей сложности немного набралось, поэтому навьючили их на мужчин и спустились к реке. Прикинули, что Аким на лодке за три ходки управится, а дальше погрузимся на нашу телегу и до деревни спокойно доберемся. Вот только насчет «спокойно» я просчиталась. Хоть и в ы г л я д е л о в этот час околица пустынной, А кто-то донес барону о наших передвижениях. Я как чувствовала, что без проблем не получится уехать. Сперва мы, Матвея, и старших мальчишек, шахниных, с вещами переправили. Анатолий, которого Ульяна Тоськой звала, и Василий были погодками 15 и 14 лет, соответственно. Против моего помощника крепкие парни, жилистые, настоящие работяги. Втроем они быстро перетаскали вещи в повозку, а затем Анатолий вернулся с Акимом, чтобы помочь с младшими. Вторым рейсом Дарина, жена ш и х н и н а с маленьким Ваней отправилась. К ним еще Тоська с трехлетней Олей на руках в лодку поместился. Последним рейсом я с Максимом Яковлевичем и Ульяной планировала отплыть, но Аким... только отчалил с того берега, когда рога между домами к копытовке заклубилась пылью и послышался звук несущегося во весь опор экипажа. Неужели хозяин пожаловал? И она невольно выпрямилась и расправила плечи, хотя местная мода на корсеты и так вынуждала постоянно держать осанку. — Ваша светлость! — позвал Шехнин. «Аким п о д н а л ё к на весла, мы успеем сесть в лодку и отчалить, прежде чем его благородие сюда прибудут». «А мы разве в чём-то неприличном участвуем?» Стыдно признаться, но первой моей мыслью было сбежать, чтобы не нарваться на объяснение. «Вот только я ничего предосудительного не делала. Это барон переманил моего человека, а я пришла забрать своё». И пусть Копытов хоть слово возразит по этому поводу.